Скрипторий, латинская «скриптор», переписчик-писец, в западноевропейских средневековых монастырях, мастерская, где переписывались книги. Внезапно в скрипторий вбежал Бернард с криком, что получено известие, будто к городу приближается флот Олафа «Серебряный плащ», и Ролло уже выехал навстречу по братиму. Атли опрометью кинулся готовить все необходимое для приема. «Кто такой этот «Серебряный плащ»?» — спросила Эмма епископа Франкона. Один из викингов, которые были с Ролланом, когда тот впервые прибыл в эти края, он помог Роллу укрепиться в Нормандии. Но прошлой весной отправился снова в поход, ибо всегда был больше викингом, чем правителем. В сущности, он неплохой человек, по крайней мере, гораздо лучше многих других варваров, своих соотечественников, хотя и закоренелый язычник. Вести от него приходили редко, и, думаю, Роллу рад встрече. К тому же, говорят, олов побывал в Норвегии, а Ролло наверняка хочется услышать вести с Родины. Эмма хотела было еще пораспросить епископа, но наступило время вечерней молитвы, и Франкон поспешил выполнить свой долг, поэтому она отправилась на пристань. Неожиданно Эмма увидела самого Конунга. Ролло спускался с одного из драккаров. Ветер развивал его длинный светлый плащ, на разметавшихся волосах блестел простой серебряный обруч, Эмма не могла оторвать от него взгляда. Ее, как всегда, завораживали кошачья мягкость и движение движений Роллу, вдвойне удивительные при силе и мощи. Эмма стояла достаточно близко, чтобы Конунг мог заметить ее. Однако девушку сейчас же заслонил собой спрыгнувший с борта корабля на бревенчатую пристань викинг. Эмма машинально отметила, что на нем блестящий плащ из церковной парчи — На миг удивилась, но тотчас поняла, что это и есть тот самый герой, из-за которого и устроен весь этот шум. И уже в следующий момент она ахнула, а с ней вся толпа, серебряный плащ, ступив одной ногой на самый край бревенчатого настила, покачнулся, отчаянно пытаясь удержать равновесие. Казалось, он вот-вот рухнет в воду, и хотя пристань была невысокой, если бы викинг упал, его могло придавить бортом покачивающегося судна. Однако Олафу хоть и с трудом, но удалось сделать шаг вперед, и толпа перевела дыхание. Стоявший рядом с Эммой охранник Бернард рассмеялся. Он сделал это, чтобы показать свою удаль. Тот, кто осмелился бы броситься к нему на помощь, стал бы всеобщим посмешищем. Олаф всегда был большим шутником. Эмма видела, как Олаф шагнул к Роллу, и тот, все еще смеясь, хлопнул его по плечу. Вокруг них сомкнулось кольцо воинов приближенных Ролло, рабов, спешивших ошвартовать дракар. Все новые норманы сбегали по сходням, начался дождь, и бревна причала стали скользкими. — Пора возвращаться, Эмма, — позвал ее Бернар. — Сейчас польет, как из дырявого меха, а на пир нас позовут. Именно в этот момент Эмма перехватила взгляд Роллу. Обнимая прибывшего друга, Ролло исчез в толпе, Люди стали постепенно расходиться, так как пошел дождь, а Эмми ничего не оставалось, как отправиться через мост на остров, где темнели стены аббатства. В жилых помещениях святого Мартина царила суматоха. Пронесся слух, что прибывшие викинги, едва ступив на землю Нормандии, уже начали подготовку к пиру. — Для них что день, что ночь — все едино, — ворчала Сизинанда, развешивая перед камином плащемы. — Эти варвары не ведают, что такое усталость. Бернард велел приготовить нарядную тунику и готов хоть сейчас отправиться во дворец. Говорят, Роллу уже послал Рагнера в башню за Снефрит. Эмма вдруг резко тряхнула головой. Вот что, Сизинанда, вели взбить мне перины, и пусть подогреют воду для купания и принесут чистую рубаху. — Но, птичка, ты невеста Атли. За тобой могут прислать в любую минуту. Эмма пожала плечами. — Это еще не значит, что я должна куда-то идти. Все это было чистой бровадой. На деле Эмма страстно желала, чтобы ее позвали, чтобы Роллу прислал за ней. Однако она специально много времени провела в Лохане, еще дольше сушила волосы у камина. Никто за ней не явился, и Эмма решила, что сделала правильно. По крайней мере, Челяди не о чем будет болтать впоследствии. И тем не менее она чувствовала себя задетой, едва ли не оскорбленной. Забравшись в остывшую постель, она натянула до кончика носа роскошное меховое покрывало и подумала о Снефрид лебяжьей белой. Эта женщина, конечно, уже прибыла в Руан. Что ж, достойная пара язычников. Эмма раздраженно ворочилась с боку на бок, воображение рисовала ей картины, в которых Ролло сжимал в объятиях беловолосую финку,